Ненавижу чувство жалости. Итак, пока ученые трудились над вакциной и изучали малышей лайки, мы с Алексеем отчаянно искали в Гимове следы жизни. «Алекс, тепловизор вообще ничего не фиксирует. Из наших никто ничего даже близко не может прощупать», сказал один из рабочих, который руководил раскопками. Им удалось за полдня частично разгрести завал, Но с учетом того, что земля была промерзшая, копать было довольно проблематично. Мы не знали даже примерно, в каком направлении двигаться. Лайка указала место, но, судя по ее неточным данным, это место было с довольно приличным радиусом. Как же мне сейчас не хватало моей четвероногой подруги? Только Георгий и Руслан наотрез отказались отдавать мне собаку. Она сейчас очень важна для исследований, И еще она, кормящая мать, ее нельзя подвергать и стрессам. Также она не может долго находиться вдали от своих детей. В моей голове уже звучали сомнения. Это были не только мои внутренние демоны. Я слышала голоса рабочих. Никто почти не верил, что мы что-то найдем. А еще я немного чувствовала себя виноватой, потому что если мы так и не сможем ничего найти... Получится, что я отрываю людей от важной работы, притащив их сюда, в пустошь, где уже давно никто не живет, в то место, которое считается мертвым. У нас с собой было две поисковых собаки, но, к сожалению, они тоже ничего не чувствовали. Подключиться к Лайке на таком расстоянии было то еще проблемой. Да и смысла в этом было мало. Она уже напрочь забыла о своем любопытстве. Все-таки у собак, которые недавно стали матерями, совсем другие заботы. К началу вторых суток почти вся зона в радиусе 50 метров, которую я отметила, была расчищена. Спецтехника копала вглубь. Удалось найти приличного размера разрушенный винный погреб, который был уничтожен взрывом. Судя по всему, там закладывались бомбы. Еще Там все было густо засыпано химикатами, уничтожающими Этерну. Похоже, эти химикаты были приготовлены там еще до взрыва, чтобы уж наверняка не дать Этерне распространиться. Мы планировали прокопать еще метров десять вглубь и сворачивать нашу странную спасательную операцию. Я испытывала сильное разочарование. Не было стыдно. И хуже всего было то, что все сейчас меня жалели. Я ненавидела это чувство жалости. Это было что-то из моего прошлого, когда кто-то презирал меня за мою бедность, а кто-то при этом испытывал ту чертову жалость. И мне было стыдно за то, что я не такая, как все. И сейчас я была жалкая, и пусть меня никто не презирал, я ловила эти сочувствующие сигналы, и мне становилось от этого еще больше не по себе. Сейчас я понимала Алекса как никто другой. Он постоянно испытывал вину за то, что сдал военным свою семью, чтобы их казнили. И сейчас все дружно ему сочувствовали. Его это сводило с ума еще больше. «Ань, пока идут раскопки, может быть, покажешь мне тут все?» Алекс подошел ко мне, и я почувствовала, как мое сердце опять затрепетало. Я не смогла внятно выдавить из себя слова только кивнула. Его снисходительная улыбка заставляла меня каждый раз краснеть. Мы медленно пошли в сторону того места, где раньше был наш храм и то самое кладбище, где я очнулась. «Знаешь, это кладбище и этот город таит так много загадок, и теперь уже мы вряд ли узнаем правду», — сказала я, глядя на забетонированное поле, где раньше было мое кладбище и храм. Нас всех убили и похоронили в разных местах, а потом кто-то перенес нас сюда. Значит, кто-то знал, что эта земля может воскрешать. Уже тогда кто-то знал об этом, — задумчиво произнес Алекс. Мы стояли в тишине, при этом стараясь не пересекаться глазами. Никто из нас не торопился заводить разговор. Неожиданно Алекс посмотрел на меня, прервал молчание и заговорил. «Аня, послушай, мы уже не дети. Я думаю, ты уже поняла, что мне нравишься. Я точно знаю, что это взаимно». Я вспыхнула и опустила лицо. Только не это. Как же я боялась этого разговора. Боялась и ждала. «Знаешь, я не хотел заводить эту тему и вообще не хотел говорить с тобой об этом. Но я должен спросить». Ты все еще любишь его? Макса? Я зажмурилась. Да. Ничего не скроешь теперь ни от кого. Теперь нам нужно будет учиться концентрироваться, чтобы скрывать свои чувства. Алекс, знаешь, Макс уже в прошлом. Он погиб. И я не знаю, люблю я его еще или нет, пробормотала я. Чёрт, ты кого я пытаюсь обмануть? Я совершенно запуталась. Мне нравится Алекс. Не могу сказать, что я люблю его. Скорее, он меня притягивает. А Макс... Его я реально любила. Аня, я не хочу давить. Просто хотел прояснить то, что витает между нами. Я заметил, что ты стала избегать меня. Поэтому и решил завести этот разговор. Давай просто попробуем узнать друг друга поближе. Ты мне правда очень нравишься. Ты дорога мне, и я был бы рад встречаться с тобой время от времени. Ходить на свидания. Алекс, прости, я должна разобраться в себе. Повернувшись к нему лицом, я не могла сдерживать свои слезы. Ты правда выбрал не то место, чтобы поговорить об этом? Тут мне все напоминает о Максе. Я пока еще до конца не смогла осознать, что он погиб. Дай мне время. Сколько угодно. Сжав мою руку, он тяжко вздохнул. Ты просто знаешь, что я с тобой рядом и готов поддержать в случае чего. Мне было приятно, что он рядом и что он держит меня за руку. Я не хотела, чтобы заканчивалась эта прогулка. Не хотелось возвращаться к другим и не хотелось возвращаться домой, где Алекса нет рядом. Мы гуляли рядом со старым кладбищем, державшись за руки. И тут я поняла, что на самом деле чувствую что-то больше, чем симпатия к этому человеку. Мне нравится Алекс как парень. Нравятся его черты лица, его смех. И для меня он идеал. Но я не могу вычеркнуть из своего сердца Макса. «Спасибо, что сходил со мной сюда», — сказала я. «Мне было важно проститься с этим местом». «Не за что. Мне было интересно увидеть место твоего рождения», — улыбнувшись, сказал он. Улыбнувшись ему в ответ, я сказала. «Что ж, нам пора возвращаться. Нас уже, наверное, потеряли». Я ждала, что он хоть как-то попытается меня удержать. Скажет, что хочет побыть здесь еще немного, но этого не произошло. «Идем?» Спросила я, не решаясь забрать свою руку из его ладоней. «Подожди!» Алекс резко схватил меня за руку. Пристально глядя на меня, он инстинктивно потянулся ко мне. Я почувствовала его дыхание на своем лице, а после его губы на своих губах. Он медленно облизал кончик языка и слегка прикусил мои губы, пробуя их на вкус, заставляя раскрыться. Наш поцелуй с каждой секунды становился все желанней. Оторвавшись от моих губ, Алекс посмотрел на меня и сказал. — Прости, я не должен был этого делать, но не смог сдержаться. Он поцеловал меня снова. — А теперь нам и правда пора. А потом произошло нечто такое, что нас шокировало еще больше, чем наш случайный поцелуй. Мы оба замерли, почувствовав нечто странное. Рабочие, производящие раскопки, что-то нашли. «Бункер!» — одними губами прошептала я. Мы с Алексом ощущали волнение, которое охватило всех наших. Не говоря друг другу ни слова, мы бросились к месту раскопок. «Подумать только!» А наша Лайка оказалась ясновидящей. Никто не чувствовал, а она как знала, — воскликнул Василий, который руководил раскопками. — Может быть, она знала наверняка, — сказал задумчиво Алекс. — Вполне возможно, она абсолютно точно знала и поэтому так настаивала, чтобы мы посмотрели это место. — Что ты хочешь сказать? Она здесь жила? Я удивленно посмотрела на парня. «Вполне возможно, что она была собакой хозяина, поэтому так хорошо осведомлена», — ответил Алекс. «Я подумала, может быть, поэтому Лайка знала, где хозяин прячет ценности. Не зря же натаскала столько мехов для своих щенков». «Похоже, что размер бункера приличный», — сказал Василий. «Удивительно! Это надо же было додуматься!» — Десять метров в глубину от винного погреба. Никто бы даже не додумался искать бункер на такой глубине. — Похоже, что хозяин очень сильно чего-то боялся, раз сделал такое серьезное убежище, — засмеялся Алекс. — Но если там внутри кто-то есть из наших, почему Лайка их чувствовала, а мы нет? — Кто знает, — философски ответил Василий. У нас у каждого таланты развиты по-разному. Кто-то лучше животных чувствует, как ты. Кто-то управлять может лучше, чем другие. У нас в блоке мальчик один живет. Так у него недавно выявился талант. Он может усиливать связь между людьми. Мы его связной назвали. Мой друг говорит, что скоро появится отдельная группа людей, которые будут обладать подобным талантом. В смысле, как он может усиливать связь? Меня всерьез заинтересовала эта тема. Ну, смотри, ты чувствуешь тех, кто рядом. Можешь почувствовать своих близких, кто на большом расстоянии. Но на этом твои способности ограничиваются, ведь так? Ну, сейчас я чувствую, что способности растут, начала я рассуждать. Иногда мне кажется, что я чувствую всех и одновременно. «Это другое», — сказал Василий со знанием дела. «Смотри, допустим, тебе нужно срочно передать послание человеку, с которым ты лично не знакома. Тебе нужно концентрироваться и напрягаться. А так ты можешь направить сигнал связисту, и он сделает так, что нужный человек точно получит твой сигнал. В военном деле нам это ой как пригодится». «Надеюсь, что нам больше не придется воевать», — вздохнула я. Пока рабочие искали вход в бункер, мы все страшно нервничали. «Странно, что тепловизор не показывает ничего. Если внутри есть живые люди, даже если они находятся в коматозном состоянии, все равно должно же что-то показывать», — спросила я у Алекса. Василий полагает, что там особое покрытие. Царьков этот все предусмотрел, чтобы была возможность спрятаться в случае беды. Время, пока рабочие искали вход в бункер, было слишком волнительно. — Нашли! — выдохнул Василий. — Это надо же! Там был довольно длинный лаз, и, судя по всему, во время взрыва его завалило землей. Бедолага не рассчитывал, что кто-то будет взрывать его погреб. Наверное, спрятался внутри, рассчитывая вылезти наружу, когда опасность будет позади. Из погреба был запасной выход. Вот тут, смотрите, деревянные балки. Если бы погреб не взорвали, то из бункера вполне могли бы выбраться наружу. — А военные бедного Царькова тут похоронили буквально заживо, — вздохнул Алекс. — Как думаешь, он там не один? — спросила я у Алекса. Я не знаю, но думаю, как только ребята смогут открыть люк, мы все узнаем. Осталось совсем чуть-чуть. Рабочим пришлось повозиться с люком. Тот был словно заварен изнутри. Когда же им удалось снять крышку, меня словно окатило горячей водой.